Глава десятая. Ошибки и неудачи. Если вы не добьетесь успеха с первого раза, попробуйте снова. К концу этой главы вы поймете, что ошибки и неудачи – совершенно естественная часть жизни, а не признак того, что вы – никчемное существо. Увидите, что ошибки и неудачи могут принести пользу вам, они делают вас более выносливым. и могут иметь позитивные последствия. Поймете, что ошибки и неудачи – обязательный элемент любого успеха. Что бы ни внушали вам самокритика и неуверенность в себе, спорим, иногда вам приходит в голову мысль, что вы не просто хороши, а вы великолепны. Однако стоит задержаться на этой мысли, как появляется вторая, гораздо более пугающая мысль, что если я не справлюсь, Перфекционизм убеждает вас, что защищает от этих страхов. Но на самом деле он тесно взаимосвязан с ними. Страх неудачи подпитывает перфекционизм, а перфекционизм внушает, что неудача – самое вероятное развитие событий. Страх неудачи ограничивает ваш потенциал. И тогда вы либо перегружаете себя работой, в результате чего страдают ваши сосредоточенность и эффективность, либо подсознательно лишаете себя шансов на успех, не прилагая должных усилий. Вы сделаете все возможное и невозможное, чтобы избежать разочарования и гнева из-за ошибок и неудач, а главное – чувство стыда. Хотя большинство эмоций, реакция на ваши действия, например, сожаление и гнев, стыд, заставляет нас критиковать себя как личность. Неудивительно, что неудачи так пугают. Пора избавиться от этой нездоровой одержимости страхом неудач и считать ошибки совершенно естественным элементом любых занятий, а умение преодолевать разочарования, которые они вызывают, необходимым жизненным навыкам. Более того, ошибки и неудачи – важная часть успеха. Как ни парадоксально, мы достигаем успеха в процессе неоднократных попыток и усилий, но эти попытки и усилия часто кончаются неудачей. Преодолейте свои страхи а Можно научиться преодолевать свои страхи, чтобы они вас больше не сдерживали и перестали давлять над вашими мыслями. Вам будет проще справиться с ошибками и неудачами. Вы поймете их скрытые преимущества. Да, это правда. И измените свое отношение к жизни. Перестанете бояться ее и увидите в ней потрясающее приключение. На всякий случай предупреждаю. Эта глава не научит вас избегать неудач. Преодолеть синдром самозванца не значит перестать допускать ошибки. Это значит принять, что ошибки – часть жизни, и что нужно научиться использовать их в своих интересах. Если вы не добьетесь успеха с первого раза, попробуйте снова. Шаг первый. Признайте, что ошибки и неудачи – естественная часть жизни. Неудивительно, что вы переживаете из-за неудач. Это побочный продукт самокритики, перфекционизма и неуверенности в себе. Все они подкрепляют друг друга и очень громко заявляют о своих правах хором, все вместе убеждая вас в том, что вы недостаточно хороши. Смотри рисунок 10.1. Рисунок 10.1. Я недостаточно хорош? Страх неудачи, перфекционизм, неуверенность в себе, самокритика. Если проанализировать, что именно вы считаете неудачей, то можно со всей уверенностью утверждать, что вы сами загнали себя в угол из-за нереалистичных стандартов, установленных для себя. Помните, мы говорили о детской игре, когда нужно подбирать фигуры определенной формы? Все негативное вы бережно собираете в большой ведерко, а позитивные моменты должны быть строго определенной формы и размеры. и под нужным углом, иначе они не привлекут вашего внимания. Исследования подтверждают это. Самозванцы по сравнению с не самозванцами не только боятся неудач, они больше переживают из-за своих ошибок и демонстрируют склонность сильно преувеличивать их количество. Как увидели в предыдущей главе, они также вечно недовольны своими результатами и не признают своих успехов. Неудивительно, что еле слышный шепот «Вперед, ты справишься!» тонет в гуле совсем других голосов. А когда вы все же допускаете ошибки, у вас усиливаются сомнения, возникает ненависть к себе. Вам не хватает важного фрагмента общей картины. Никто, действительно никто, не способен прожить эту жизнь без ошибок и неудач. Избегать неудач – это как стараться не подхватить самые распространенные болезни. Для этого вам придется... приложить столько усилий, избегать контакта с людьми, не пользоваться общественным транспортом, никого не трогать, что это гораздо утомительнее, чем переболеть. Лучше жить нормальной жизнью, спокойно воспринимать болезни, когда они случаются, и благодарить за то, что они укрепляют вашу иммунную систему. Ошибки и неудачи – те же болезни. Когда вы ошибаетесь или у вас что-то не получается, это больно. Иногда даже слишком больно. Но когда вы стараетесь избежать их, вы стараетесь избежать естественной части жизни. Без ошибок и неудач вы упустите столько потрясающих плюсов от приобретения новых знаний до укрепления выносливости и стрессоустойчивости. Шаг второй Признайте, что ошибки и неудачи делают вас выносливым. Хотя никакой радости они не приносят, промахи и провалы имеют бесценные плюсы. Исследования показывают, что люди, пережившие от 5 до 7 серьезных провалов в жизни, живут более качественной жизнью и с большей уверенностью преодолевают беды и невзгоды, точно так же, как простые болезни укрепляют иммунную систему. Конечно, мы реагируем на стресс по-разному, и некоторые более уязвимы, но в целом... Вместо того, чтобы избегать переживаний и расстройств, воспринимайте этот опыт как пользу для личностного роста. Даже самые негативные стрессовые события могут привести к позитивным психологическим результатам, например, таким как умение решать проблемы, оптимизм, принятие и самосознание, если вы грамотно осмыслили и преодолели ваши неудачи. Это то поддаёт вам возможность научиться адаптироваться к сложным ситуациям. показывает вам, что они не такие уж и страшные, как вы думали. У каждого из нас есть свое представление о том, как устроен мир. Вспомните свою систему убеждений. Это позволяет нам предвидеть проблемы, планировать свои действия в конкретных ситуациях и подумать, чего можно ждать от себя и других. Как правило, мы стараемся избежать огорчений и неприятностей. Но когда мы вынуждены пройти через них, мы получаем важную информацию. которой раньше у нас не было, и она помогает нам понять себя и жизнь в целом. Чем больше информации у нашего мозга, тем совершеннее наша модель мира, и тем проще нашему мозгу понимать, прогнозировать, осмысливать и преодолевать негативные эмоции. Вы увидите, что мир не рухнет, если вы допустите ошибку, а значит вы перестанете бояться ошибок. Вы также научитесь преодолевать трудности и убедитесь, что вам все по плечу. Как ни странно, это повышает ваши шансы на успех, поскольку вы не ждете, что все всегда будет идти как по маслу, и не переживаете, что будет, если вы допустите ошибку. Вы испытываете меньше давления и стресса, и можете спокойно заниматься своим делом. Преодолевая трудности, мы не только укрепляем свою выносливость, но и получаем возможность учиться и развиваться. Шаг третий. Признайте. что мы учимся на своих ошибках и становимся сильнее. Никто не способен все всегда делать правильно. Иногда получается выполнить задачу с первого раза, но иногда приходится сделать несколько попыток. Даже если у вас уже накопился солидный опыт, чем выше ваше мастерство и чем дольше вы занимаетесь своим делом, тем больше вероятность неудач. Если бы вы допускали одни и те же ошибки снова и снова, Я бы поняла, почему вы недовольны собой, оно ведь происходит совсем другое. Представьте, что вы учитесь играть на инструменте. Даже если у вас врожденный талант, все равно надо заниматься и много трудиться, чтобы достичь мастерства. Вы не сможете с первого раза сыграть новое произведение без единой ошибки. Полнейшее безумие думать, что это кому-то по плечу. Есть у вас талант или нет, нужно еще и желание работать, чтобы развивать его. Путь к успеху нелинейный, и без ошибок мы не сможем развиваться. Если по типу компетентности вы прирожденный гений, внимательно взгляните на этот график, смотри рисунок 10.2. Рисунок 10.2 – путь к успеху. Напомните себе, что вы не самозванец, если у вас что-то не получается с первого раза. и что далеко не каждый день вы будете видеть прогресс. Трудности не признак того, что эта задача вам не по плечу. Они неотъемлемая часть любого достойного занятия, всего лишь один из этапов на пути к успеху. Ошибки и неудачи не должны тормозить вас. Они должны вдохновлять вас на поиск оптимального пути. Они значат, что вы еще не достигли цели. Иногда нужно пару раз заблудиться, прежде чем выйти на правильную дорогу. но это ни в коем случае не потеря времени и не признак того, что нужно опустить руки и даже не пытаться идти дальше. Это источник полезной информации, чтобы достичь поставленной цели. Ошибки учат не хуже, чем успех, а если вы узнали что-то новое, разве можно это считать неудачей? Совершайте и признавайте ошибки необходимая часть развития и обучения и вообще человеческой жизни. Когда вы учитесь на ошибках, вы становитесь успешнее в своей карьере и отношениях, да и в жизни в целом. Если вы избегаете ошибок любой ценой, вам будет намного сложнее достичь своих целей. Когда вы оправляетесь после неудачи и анализируете произошедшее, вы можете найти оптимальный путь вперед. Умение добиваться успеха – неврожденная способность, ее развивают с течением времени. Важно понимать, что талант, безусловно, полезен, но практика, опыт и труд тоже необходимы. Нам нужна установка на развитие, уверенность в том, что интеллект и способности со временем развиваются. Они фиксированы от рождения. Если смотреть на опыт с этой точки зрения, у вас больше шансов упорно идти вперед, несмотря на все неудачи, и помнить, что множество маленьких шажков и упорный труд приведут вас к цели. а Если перечислить качества, необходимые для успеха, вы не найдете среди них умение избегать неудач. Напротив, один из ключевых элементов – стойкости и способность упорно двигаться к цели, несмотря на ошибки и неудачи. Очень сложно найти пример человека, который добился успеха без единой неудачи. Поверьте, я искала. Джоан Роулинг, Илон Маск, Опра Уинфри, Ричард Бенсон, Вера Вонг, Стив Джобс, Арианна Хаппингтон. Орен баффет Мадонна, Майкл Джордан, Анна Винтур. Наверняка вы были бы счастливы оказаться в компании этих людей. Билл Гейтс – яркий пример человека, чей путь к успеху не был простым и гладким. Он основал свою первую компанию в возрасте 17 лет. Она называлась Траф-О-Дата и анализировала данные дорожного движения. Хотя компания не добилась успеха, Гейтс и сооснователь компании Пол Аллен использовали то, чему их научил этот опыт, чтобы создать microsoft И сказали, праздновать успех очень приятно, но намного важнее извлечь уроки из неудач. Компания microsoft тоже не сразу достигла успеха. В 1993 году проект, связанный с базой данных, на который Гейтс возлагал большие надежды, не принес результата, а веб-портал MSN запущенный в середине девяностых, тоже провалялся. Но вместо того, чтобы опустить руки или притормозить, он признал свои ошибки и извлек из них урок. Неприятные новости не повод расстраиваться. Они указывают на то, что нужно что-то изменить. Стоит это признать, и никакие неудачи вам не страшны. Вы учитесь на ошибках, и главное, как их воспринимать. каждая ошибка преподносит нам важный урок, если мы позволим себе проанализировать ситуацию, осмыслить, оценить, обдумать и двигаться дальше. Когда страх неудачи парализует и вы говорите себе, что это слишком тяжело и даже пытаться не стоит, а на самом деле верно обратное. никто не достигает успеха безупорного труда, и все лучшие достижения требовали усилий практики и времени. чемм сложнее задача, тем больше удовлетворения она приносит. Конечно, не нужно усложнять себе жизнь без причины, но парочка препятствий сделают ее намного увлекательнее. Если испытание действительно очень тяжелое, а иногда такое случается, помните, что награда превзойдет все ваши ожидания. Когда в следующий раз столкнетесь с проблемой, думайте о конечном результате и о том, какое счастье он вам принесет. Учимся ошибаться. Ошибки следует воспринимать не как личные неудачи. Я неудачник, я ни на что не способен, а как повод чему-то научиться. Я разочарован, но благодаря этой ошибке я могу учиться и расти. И тогда в вашей жизни многое изменится, и вы освободитесь от чувства стыда. Ошибки и неудачи причиняют такую сильную боль в основном потому, что вы дотошно анализируете их причины. то есть устраиваете разбор полетов. Снова и снова и снова вы прокручиваете ситуацию в голове, вспоминаете, как ужасно все получилось, и ругаете себя. Вы зацикливаетесь на ошибках и не можете не думать о том, что у вас не получилось. Вы вспоминаете мельчайшие детали разговоров, имейлов, что вы сказали или не сказали. Вы снова и снова прокручиваете в голове свои промахи, критические замечания и даже крошечные недочеты. Вас преследуют прошлые неудачи. Вам постоянно кажется, что окружающий недовольны вами, и вы сделали что-то не так. Вы вините себя и жалеете, что не поступили по-другому. А теперь вспомним три шага, о которых мы говорили в этой главе. Шаг первый. Признайте, что ошибки и неудачи – естественная часть жизни. Шаг второй. Признайте, что ошибки и неудачи делают вас выносливым. Шаг третий. Признайте, что мы учимся на своих ошибках и становимся сильнее. Если вы считаете, что ошибаться – это нормально, и воспринимаете свои неудачи как возможность учиться, развиваться и укреплять свою стойкость, а намного проще отпустить их. Следуйте этим трем шагам, и вы увидите, что это правда. Но знания сами по себе ничего не меняют. Нужно использовать эти знания, чтобы осознанно изменить свою реакцию на неудачи. В следующий раз, когда страх неудачи помешает вам попробовать что-то новое и интересное, или когда вы допустите ошибку, используйте пять методов, перечисленных далее, чтобы взглянуть на ситуацию по-другому. Первое. Разрешите себе ошибаться. Если вы будете слушать голос самозванца, вы постараетесь избежать неудач любой ценой, но они неизбежны. И причинят вам намного больше боли, если вы не готовы к ним. Вместо этого воспринимайте себя как шедевр, работа над которым еще не завершена. Ошибки и неудачи – часть жизни. Хотите вы того или нет, они будут, так что лучше принять их со спокойным сердцем. Приступая к новой задаче, напоминайте себе. что вначале никому не бывает легко и, скорее всего, с первого раза не получится сделать все правильно. Совершенно нормально сталкиваться с трудностями, когда вы учитесь чему-то новому. Вы не сможете выбрать оптимальный путь, пока не попробуете несколько вариантов. И вместо того, чтобы сдаться, пробуйте снова трудитесь и проявите сопереживание к себе. Напомните себе, что вы добьетесь цели. Это будет нелегко, но оно того стоит. И это единственный способ выработать уверенность в себе. Если вам это поможет, вспомните, что вы не одиноки. Такое происходит со всеми нами, даже с Биллом Гейтсом. И взгляните еще раз на три шага. Второе. Мысли и чувства – не факты. Если вы боитесь, что не справитесь, это не значит, что вы правы. Я нервничаю перед презентациями, но это не значит, что я плохо их делаю. Помните, мысли и чувства – не факты. Когда мы прислушиваемся к своим тревожным предчувствиям и избегаем задач или не прилагаем усилий, чтобы выполнить их, мы лишаем себя шанса выяснить правду. А правда вот в чем. Наши тревожные предчувствия, как правило, ошибаются. Наши прогнозы в 10 раз страшнее, чем действительность. Даже если что-то не получится так, как вы надеялись, последствия никогда не бывают такими ужасными, как вам кажется. Обдумайте уровень риска и сравните его с наградой. Риски редко бывают такими страшными и постоянными, как вам кажется. А если все получится, это принесет вам массу плюсов. Подумайте, что вы можете упустить, если будете осторожничать. А затем наберитесь смелости и действуйте. к тому чего вы действительно хотите, страшно, но оно того стоит. Исследования показывают, что мы сожалеем, что слишком редко делаем то, чего мы хотим. Так что в следующий раз, когда вы испугаетесь своих планов, вспомните об этом. Только если вы добросовестно возьмете за дело и приложите максимум усилий, вы увидите, что можете одолеть страх и выжить. если вы проведете презентацию, вы сами убедитесь, что справились и что это приятно, хоть и страшно. Чем чаще вы преодолеваете свои страхи, тем проще это делать. Напомните себе об этом, когда будете переживать. Я сильно нервничал перед презентацией, но я очень рад, что сделал это. Остерегайтесь следующих предубеждений. Обобщение. У меня никогда ничего не получается. Лучше сказать так. На этот раз не получилось. проецирование они считают меня никчемным никудышным помните что никто не способен читать мысли подумайте окружающие действительно критикуют вас или это ваши собственные мысли упование на чувства ваши чувства не отражают действительности допустим вы считаете себя недостаточно хорошим но это не значит что вы правы либо все либо ничего одна ошибка не приравнивается к полному провалу Это всего лишь один шаг назад, не делайте из мухи слона. Один недочет не значит, что мир рухнул, и вы все испортили. Раздувание ошибок. Это когда вы зацикливаетесь на одной негативной детали. Лучше взгляните на всю картину. Если вы справились с задачей на 90%, то 90% времени уделите положительным моментам, вместо того, чтобы думать только о том, чем вы недовольны. Персонализация. это когда вы связываете негативные события с собой вы не можете нести ответственность за все что происходит вокруг есть еще масса других факторов неправильные выводы сравните выражение у меня не получилось потому что я самозваниец совершенно некомпетентный человек и у меня не получилось потому что я плохо подготовился если вы верите в первое утверждение то ничего исправить не получится а второй вывод может многому вас научить. Предвидение. Все мысельны задним умом. Это жестокое заблуждение думать, что можно было предугадать события. Напомните себе, что вы не способны предвидеть каждую мелочь и каждое препятствие, да и высматривать все потенциальные проблемы – не лучший способ тратить свое драгоценное время, особенно если вы понимаете, что ошибки приносят полезную информацию третье размышление если все получится не так как вы надеялись, выделите время чтобы обдумать и проработать ситуацию осмыслите свои эмоции, подумайте чему вы научились и какие положительные моменты можно извлечь из случившегося. Зачастую достаточно сформулировать негативные чувства, чтобы лишить их силы. Это помогает осмыслить ситуацию и понять, что именно вас расстроило так будет проще найти решение. Четвертое. Если вас критикуют, это не значит, что вы неудачник. Самозванцы не выносят критики. Чтобы расти и развиваться, нужно научиться принимать критику и воспринимать ее не как личное оскорбление или злостную клевету. Комментируют вашу работу, а не вас. Представьте, что вы высказываете кому-то свое мнение. Вы ведь не считаете этого человека никчемным или ущербным. Конструктивная критика полезна. Стоит прислушаться к мнению других людей, если вы хотите усовершенствовать свою работу и взглянуть на ситуацию с другой точки зрения. Также полезно помнить, что человек, который критикует вас, считает вас способным, талантливым и убежден, что вы можете внести необходимые коррективы в свою работу. Не обязательно соглашаться со всеми негативными мнениями. Это всего лишь точка зрения конкретного человека. Извлеките из нее полезную информацию, а на остальное закройте глаза. Чтобы привыкнуть к критике, активно ищите обратную связь. Со временем вам будет намного проще. Найдите человека, у которого больше опыта, чем у вас, и которому вы доверяете. Кто может стать вашим ментором? В идеале со схожим образованием и социальным статусом. чтобы обсудить свои переживания и поделиться опасениями. Этот человек должен помочь вам отделить реальность от вашего восприятия и проявить эмпатию, а также посоветовать, что конкретно надо совершенствовать в вашей работе. Возможно, вас пугает даже мысль о том, что кто-то старше, мудрее и опытнее будет оценивать вашу работу, но мнение человека, которого вы уважаете, даст шанс разглядеть, что вы делаете правильно, а что неправильно. Это позволит взглянуть на ваши достижения с новой точки зрения и ставить реалистичные цели. Если вам свойственно заниматься самокопанием и накручивать себя, то уважаемое мнение даст вам ответы на некоторые вопросы и поможет держать негативные мысли в узде. К тому же у вашего ментора появится возможность понять, что вы переживаете и сколько усилий вы прикладываете. Да и вы сможете обратить на это внимание. Если это сложно для вас, подумайте, не слишком ли вы зависите от этой работы. Возможно, она отнимает слишком много вашего времени. И вы строите свою самооценку на ней. В таком случае вам будет очень сложно не принимать обратную связь близко к сердцу. Если вы считаете, что проблема в этом, у вас будет возможность проанализировать свои границы в главе 12. Пятое. Нет одного правильного пути. Стремясь к совершенству, вы живете иллюзией, что есть одно правильное решение. Если есть правильное решение, значит есть и неправильное. И это заводит вас в тупик. Вам кажется, что вы обязаны выполнить задачу определенным образом. А если не получается, то вы виноваты. Вместо этого старайтесь быть более реалистичным. Нет идеального решения, есть много способов добиться цели, и все они хороши. И помните, что ошибки, неудачи и неверные решения еще не конец света. Это обязательные этапы поиска оптимального пути, и они дают вам полезную информацию, чтобы вы учились и развивались. Прочтите вслух «Я имею полное право ошибаться». Это естественная часть жизни и возможность для роста. Расстраиваться нормально, я могу это пережить. Мне не нужно бояться неудач. Стойкость вырабатывается на ошибках и неудачах. Кто не рискует, тот не пьет шампанское.